Первая половина четвертого ининга. Мамик передвигает мебель. Такой была первая мысль Триши, когда она пришла в себя. Потом она подумала, что отец привез ее накрытый каток в линне, и она слышит, как подростки режут коньками лед, отмеряя круг за кругом. И тут что-то холодное плюхнулось ей на переносицу, и она открыла глаза. Вторая капля упала ей на лоб. Яркая вспышка рассекла небо, заставив Тришу зажмуриться. Секундой позже громовой раскат едва не разорвал ей барабанные перепонки. Инстинктивно Триша сжалась в комок, испуганный вскрик сорвался с губ, и тут же небеса разверзлись. Триша села, схватила бейсболку, свалившуюся с головы при падении, надела козырьком вперед, ахнула, как человек, которого бросили в холодное озеро, Такие, во всяком случае, у нее были ощущения. С трудом поднялась. Вновь полыхнула молния, грянул гром. Стоя под проливным дождем, Триша увидела, как высокая ель, растущая в ущелье, внезапно вспыхнула ярким пламенем и развалилась на две части. А мгновение позже дождь еще больше усилился. И как стеной отгородил ущелье. Триша попятилась, укрывшись от дождя под деревьями, раскрыла рюкзак, достала синее пончо, надела. Лучше поздно, чем никогда. Прокомментировал бы ее отец. Села на сваленное дерево. Голова соображала плохо, веки распухли и чесались. Растущие вокруг деревья лишь малой степени защищали от дождя. Слишком уж много воды лилось с небес. Триша накинула на голову капюшон, пончо, и слушала, как капли барабанят по пластику, совсем как по крыше автомобиля. Мошкара по-прежнему клубилась перед лицом, и Триша вяло махнула рукой, отгоняя злобредных тварей. «Ничто не заставит их улететь, и они всегда голодны. Они сосали кровь из моих век, пока я лежала без сознания. А если я умру, облепят все тело», – подумала Триша, и опять расплакалась. На этот раз не рыдала, не всхлипывала, а просто плакала, не забывая при этом рукой отгонять Мошкару. Громовые раскаты следовали один за другим, и при каждом девочка вздрагивала всем телом. Без солнца и часов время она определить не могла, так что Трише не оставалось ничего другого, как сидеть на сваленном дереве. И маленькая фигурка в синем понче не шевелилась, пока гроза не уползла на восток, забрав с собой громовые раскаты. Дождь, однако, продолжался, никуда не делись и кровосос. Один комар залетел в зазор между капюшоном и головой Триши и надсадно пищал у самого уха. Триша вычислила местонахождение комара, большим пальцем нажала на капюшон, писк оборвался. «Вот так», – вздохнула она, – «с тобой я разобралась, и остался от тебя только мокрое место». Она хотела встать, но тут заурчал желудок. Ранее голода она не испытывала, а тут поняла, что очень хочется есть. Подумала о том, какие еще не слишком приятные сюрпризы ждут ее впереди, и порадовалась, что ничего такого она не знает, не может назвать ничего конкретного. Может, их и не будет, сказала она себе. «Эй, девочка, воспрянь духом, может, все самое страшное уже позади?» Триша сняла понча, прежде чем убрать его в рюкзак, облизала себя с головы до ног. Зрелище грустное. Вся одежда мокрая, в сосновых иголках. Потеряла сознание, и вот результат. Надо будет обо всем рассказать Пепси, при условии, что ей доведется увидеть Пепси. «Ты это прекрати!» – одернула себя Триша и отстегнула клапан рюкзака. Достала всю еду и питье выложила рядком. Стоило ей взглянуть на бумажный пакет с ленчем, как желудок заурчал еще сильнее. сколько же времени. Внутренние часы, напрямую подключенные к ее организму, подсказали где-нибудь три пополудни, то есть минуло восемь часов с того момента, как она встала из-за стола, съев на завтрак тарелку кукурузных хлопьев, залитых молоком. И пять, как она приняла идиотское решение – срезать угол и выйти на главную тропу через лес. Три часа пополудни, может даже четыре. В бумажном пакете лежали сваренное вкрутую яйцо, сандвич с тунцом и несколько корешков сельдерея. Еще она взяла с собой пакетик чипсов, маленький, бутылку воды, довольно-таки большую, бутылку седжа, большую, почти в три четверти литра, она любила седж, и пачку туинкис. Посмотрев на бутылку с лимонно-лаймовой газировкой, Триша внезапно поняла, что ей скорее хочется пить, чем есть И просто ужасно хочется сладкого. Она свинтила крышку, поднесла бутылку к губам, опустила руку с бутылкой. Хочется ей пить или нет, не дело разом, а половинить бутылку. Может, ей придется провести в лесу еще какое-то время?» Конечно, особо в это не верилось, эту нелепую мысль хотелось выбросить из головы и напрочь забыть, но такого Триша позволить себе не могла. Выбравшись из леса, она, конечно, сможет рассуждать и вести себя как ребенок, но здесь, в лесу, ей не оставалось ничего другого, кроме как думать по-взрослому. «Ты видела, что перед тобой?» – сказала она себе. Большое ущелье, в котором нет ничего, кроме деревьев, ни дорог, ни дыма, так что на скорую помощь не рассчитывай. Ты должна беречь припасы. Именно такой совет дали бы тебе и мамик, и папик». Триша позволила себе три больших глотка газировки, оторвала бутылку от губ, рыгнула, сделала еще два маленьких глоточка, затем завинтила пробку и оценивающе оглядела съестное. Остановила свой выбор на яйце, очистила его, аккуратно убрала осколки скорлупы в пластиковый мешочек, в котором лежало яйцо. Мысль о том, что оставленный мусор, любой признак того, что она была в каком-то конкретном месте, может спасти ей жизнь, не пришла Триши в голову ни тогда, ни потом. Посыпала яйцо солью. Вновь немного поплакала, потому что вспомнила, как вчера вечером на кухне их Сенфордского дома Насыпала соль на кусочек вощеной бумаги, а потом свернула его, как показывала ей мать. Она буквально увидела тень от своей головы и рук, которая падала на пластмассовый стол, услышала работающий в гостиной телевизор, передавали информационный выпуск, и сверху доносился какой-то шум. Брат возился в своей комнате. Удивительная отчетливость воспоминаний переводила их в разряд «видений». Чем-то Триша напоминала тонущего человека, который вспоминает, как хорошо и покойно было на корабле, какой легкой и беззаботной казалась жизнь. Ей было девять лет, правда, до десятого дня рождения оставалось не так уж и много, и для своего возраста девочка она была крупной. Голод взял верх над воспоминаниями и страхом. Все еще всхлипывая, она быстро съела яйцо. Да чего же вкусно, она бы с удовольствием съела еще одну. Может и два, мамик называла яйца холестериновыми бомбами, но мамика рядом не было. И избыток холестерина не такая уж беда, если ты заблудилась в лесу, вся поцарапалась, а веки раздулись от комариных укусов до такой степени, что кажется, будто к ним подвесили погири. Триша взяла пачку с открыла, съела одно печенье. Клево, сказала она, повторив слово, которым Пепси выражала высший уровень одобрения, запила яйцо и печенье водой. А потом быстро, прежде чем какая-нибудь из рук успела стать предателем и поднести ко рту что-нибудь съестное, убрала оставшуюся еду в бумажный пакет, проверила, надежно ли закручена пробка на опустевшей на четверть бутылки седжа, и сложила все в рюкзак. При этом пальцы ее коснулись чего-то твердого. выпирающего из стенки, и Триша просияла. Может, тому помогли и добавленные калории? Еще бы! Такой приятный сюрприз! Ее Уокмен! Она взяла с собой Уокмен! Вот радость -то. Она расстегнула молнию внутреннего кармана и достала Плеер, обращаясь с ним так же трепетно, как священник со святыми дарами. Провода, намотанные на пластмассовый корпус, миниатюрные наушники, аккуратно уложенные в специальные пазы на корпусе. Естественно, в плеере стояла кассета с записью, которая на тот момент была фаворитом и у нее, и у Пепси. Альбом «Таптампер» группы «Чамба-Вамба». Английская рок-группа, созданная в 1983 году. Среди поклонников и подростки, и сорокалетние. Но сейчас триши было не до музыки. Она вставила наушники в уши, передвинула рычажок с положения «тейп» в положение «радио» и включила «плеер». Поначалу услышала только помехи, но потом настроилась на WMGX – портлинскую радиостанцию. Чуть дальше нашла WOXO – радиостанцию в Норвегии, вернувшись по шкале FM назад, поймала WCAS – Маленькую радиостанцию «Касл-Рок», городка, который они проезжали по пути к Апалачской тропе, она буквально услышала голос своего брата, сочащийся юношеским сарказмом «WCAS! Сегодня нас слушает вся наша деревня, завтра весь мир!» И действительно, это была самая, что ни на есть, провинциальная захудалая радиостанция. Визгливых исполнителей ковбойских песен вроде «Марка Честната» и «Трейс Эткинс» сменяла ведущая, которая принимала звонки, тех, кто хотел продать посудомоечные машины, сушилки, бьюики и охотничьи ружья. Однако человеческие голоса так много значили для того, кто заблудился в дремучем лесу, и Триша, сидя на поваленном дереве, слушала, как зачарованная, рассеянно разгоняя бейсболкой клубящуюся вокруг нее, мошкару. В какой-то момент ведущая сообщила и текущее время – 3 часа 9 минут. В половине четвертого ведущая прочитала подборку местных новостей. Жители Каслрока недовольны порядками в баре, где по пятницам и субботам выступали обнаженные по пояс танцовщицы – В доме престарелых произошел пожар, никто не пострадал. Открытие реконструированного Каслрокского стадиона намечено на 4 июля. Зрители ждали новенькие трибуны и фейерберки. Во второй половине дня дождь, ночью сухо, завтра солнечный день 85-86 градусов. 86 градусов по шкале Фаренгейта соответствует 30 градусам по шкале Цельсия. Все. Ни слова о пропавшей маленькой девочке. Триш не знала радоваться ей или тревожиться. Она уже протянула руку к ручешку, чтобы выключить плеер. Батареек надолго не хватит, когда ведущая добавила «Не забудьте, что сегодня в семь вечера Бостон Ред Сокс принимают этих несносных Нью-Йорк Янкис». Еще одна профессиональная бейсбольная команда, выступающая, как и Бостон Редсокс, в восточном отделении американской бейсбольной лиги. «Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как идут дела у наших Редсокс. А теперь вернемся...» «А теперь вернемся к самому ужасному дню в жизни маленькой девочки», – подумала Триша, выключая плеер. Она вынула наушники из ушей, закрутила проводки вокруг хрупкого пластмассового корпуса, вставила наушники в соответствующие пазы. Но не могла не признать, на душе у нее полегшало. Пожалуй, впервые с того момента, как ей стало окончательно ясно, что она заблудилась. Частично улучшению настроения помогла и еда, но Триша подозревала, что куда большая заслуга принадлежала радио. Голоса – настоящие человеческие голоса, и звучали они совсем близко. Десант комаров высадился на ноги, пытаясь прокусить плотную ткань джинсов. Слава богу, она не надела шорт. Вот бы комары полакомились. Триша смахнула комаров, поднялась, надела пончо. Что теперь? Знает она что-нибудь из того, что может помочь человеку, заблудившемуся в лесу? Значит так, солнце встает на востоке и заходит на западе. Пожалуй, все. Еще кто-то говорил ей, что мох. Растет или на северной, или на южной стороне дерева, но она не помнила, на какой именно. Может, лучше всего остаться на этом самом месте, соорудить какое-нибудь укрытие? Скорее от комаров, чем от дождя, некоторые особо настойчивые. Вновь залетели под капюшон, и их писк сводил Тришу с ума. И ждать, пока ее не найдут. Будь ли у нее спички, она смогла бы разжечь костер. В мокром после дождя лесу пожар она устроить не могла, А дым кто-нибудь бы, да и заметил. Конечно, если бы у свиней были крылья, бекон мог бы летать, как говаривал ее отец. «Одну минуту», – прошептала Дриша, – «одну минуту. Что-то насчет воды. Найти дорогу из леса с помощью воды. Но как?» Мгновением позже она уже поняла, как ей может помочь вода, и ее хватило радостное возбуждение. Чувство это было таким сильным, что у нее даже закружилась голова. Она покачнулась и едва устояла на ногах. Ей надо найти ручей. Мать ей этого не говорила. Она прочитала об этом сама. В какой-то детской книжке давным-давно, в семь или восемь лет, ты находишь ручей. Идешь по течению, и ручей или выведет тебя из леса. или приведет к другому, более широкому ручью. Если это будет ручей, надо идти по его течению, пока он не приведет еще к одному ручью или к реке. А в конце концов, вода обязательно выведет тебя из леса, потому что все реки впадают в море, а там леса нет. Только пляж, скалы и ангары для лодок. Но как найти бегущую воду? Какие проблемы? Она же может пойти вдоль обрыва. Того самого, с которого едва не свалилась по собственной глупости. Во-первых, так она не будет петлять, а пойдет в определенном направлении. А во-вторых, обрыв рано или поздно приведет ее к ручью. В лесах их полным-полном. Триша забросила за плечи рюкзак, на этот раз поверх понча, и осторожно подошла к ясеню, вершина которого нависала над обрывом. Теперь она воспринимала свой недавний безумный забег по лесам, как глупую детскую выходку, но все равно не решилась подойти слишком близко к краю обрыва. Вдруг у нее закружится голова, она может потерять сознание или блевануть. Выблевать еду, запасы которой очень малы, нет. Эта идея не из лучших. Она повернула налево и зашагала по лесу, держась в футах в двадцати от обрыва. Время от времени она заставляла себя подходить ближе, чтобы убедиться, не отклоняется ли она от выбранного курса. Короче, чтобы убедиться, что обрыв и ущелье никуда не делись. Она прислушивалась к голосам, но без особой надежды. Понимала, что тропа проходит в совсем другом месте, и выйти на нее она может лишь... По чистой случайности что она рассчитывала услышать так это журчание бегущей воды и в конце концов ее ожидания оправдались не будет мне от этого никакого проку если сейчас я выйду к водопаду подумала триша и решила что прежде чем идти к ручью надо подойти к обрыву и посмотреть очень ли он высокий чтобы потом не испытать горького разочарования деревья в этом месте чуть отступали от края обрыва А пространство между лесом и обрывом занял черничный ковер. Через четыре или пять недель тут вызрел бы богатый урожай. Пока, однако, ягодки были крохотные, зеленые и несъедобные. А вот ягоды Митчеллы вполне созрели. Триша еще раз отметила это для себя. На всякий случай. Землю между кустами черники, словно чешуя, устилали тонкие каменные пластинки. Они похрустывали под кроссовками Триши, и ей казалось, что она идет по разбитым тарелкам. Шагала она все медленнее, а в десяти футах от обрыва присела и поползла на четвереньках. «Я в полной безопасности, мне ничего не грозит, потому что я знаю, где я и что ждет меня впереди. Волноваться не о чем», – убеждала она себя, но ее сердце так и норовило выскочить из груди. Когда же она еще приблизилась к краю, с ее губ сорвался нервный смешок, потому что обрыва, как такового, уже и не было. Ущелье по-прежнему уходило вдаль, но теперь Триша уже не смотрела на него сверху вниз. Перепад высот значительно уменьшился, однако раньше Триша этого не заметила, потому что голова у нее была занята другим. Найти бы бегущую воду, сохранить самообладание, не поддаться панике. Все так же на четвереньках она добралась до самого края и посмотрела вниз.